Глава седьмая. Финансовый отдел. Финансисты. Как нанимать их и работать с ними. Что покупает компания, нанимая финансиста? Роли и функционал финансистов. Финансистами будем называть сотрудников, которые работают с финансами в компании. Какие бывают роли финансистов? Роли и должности. Разделим понятие роль и должность. Это применимо не только к финансовому отделу, но и в целом к бизнесу. Одну и ту же роль могут выполнять разные сотрудники, занимающие разные должности. Разные роли может выполнять сотрудник, имеющий одну должность. Должность – это формальное именование сотрудника в организационной структуре. Например, менеджер по работе с клиентами. Роль – это набор функций. Например, менеджер по первичным продажам, клиентский менеджер, менеджер службы поддержки. Это разные роли с разным функционалом. А физически это может быть один сотрудник на должности менеджер, также же и с финансистами. Должность может называться бухгалтер, а сотрудник выполняет функции и бухгалтера, и финансового директора, и ассистента руководителя. Как будет называться должность не столь важно. Важно, что есть роль, у роли есть функции, функционал и показатели эффективности. Рассмотрим типовые роли финансистов в малом и среднем бизнесе. Первое – бухгалтер. Второе – кассир. Третье – главный бухгалтер. 4 финансовый менеджер. 5 финансовый аналитик. 6 финансовый контролер. 7 финансовый директор. Роль бухгалтер. Основной продукт исполнения роли бухгалтер – это учет в системе учета, учтенные операции. Обязательный функционал роли бухгалтер – учет операций в бухгалтерской программе, создание платежных поручений в интернет-банке, хотя это можно поручить помощникам руководителя. Выставление счетов. Иногда это удобно поручить менеджерам по продажам. Первичная документация, сбор и оформление первичных документов. Сверка с контрагентами по расчетам. Это могут быть поставщики и покупатели. Дополнительный функционал бухгалтера. Контроль дебиторской задолженности. Иногда это удобно поручить менеджерам по работе с клиентами. Контроль платежей. Расчеты с поставщиками. Расчет зарплаты сотрудников, если это не делает главбух или менеджер по персоналу. Требования к исполнителю роли. Знание бухгалтерского учета. Уверенное пользование компьютером. Знание учетных систем. Знание учетных систем преимущества, личные качества, аккуратность, внимательность, высокая скорость обработки данных, дружелюбный настрой, KPI – показатели эффективности роли, отсутствие ошибок в учете, своевременность учета операций, наличие и корректность первичных документов. Роль-кассир. Основной продукт исполнения роли-кассир – работа с денежной наличностью, ведение учета наличных денег, сохранность денежных средств. Обязательный функционал роли кассир. Работа с контрольно-кассовой техникой. Прием наличных. Выплаты зарплаты из кассы. Прочие расходы наличными, выплаты из кассы. Ведение учета денежных операций. Требования к исполнителю роли. Материальная ответственность за денежные средства. Умение работать с кассовой техникой или обучаемость. знание законодательства по работе с денежной наличностью или обучаемость. Личные качества. Четкость и пунктуальность. Ответственность. КПИ – показатели эффективности роли. Остатки в кассе совпадают с остатками в учете. Отсутствие штрафов в заказ свою дисциплину, в случае, когда кассир по законодательству отвечает за нее. Роль главный бухгалтер. Основной продукт исполнения роли главный бухгалтер – это бухгалтерская и налоговая отчетность. Обязательный функционал роли главный бухгалтер. Выбор учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету. Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности. Подготовка и сдача налоговой отчетности Подготовка и сдача отчетности в государственные фонды ПФР, ФСС, ФОМС Подготовка и сдача статистической отчетности Взаимодействие с налоговыми и проверяющими органами Сверка по налогам и сборам с налоговой и фондами Расчет зарплаты сотрудников можно поручить сотрудникам отдела кадров. Открытие, закрытие, ведение банковских счетов. Расчет налогов и сборов. Инвентаризация активов. Деньги, склад, основные средства и прочее, совместно с материально-ответственными сотрудниками. Взаимодействие с аудиторами и внешними консультантами. Взаимодействие с кредиторами и инвесторами по запросам относительно бухгалтерии и налогов. Валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность, если применимо для компании. Руководство бухгалтерии. Дополнительный функционал главного бухгалтера. Создание бухгалтерии-компании с нуля. Подбор и развитие бухгалтерского персонала. Налоговое планирование можно отдельно привлечь налогового консультанта. Автоматизация бухгалтерского и налогового учета можно привлечь компании специализирующиеся на автоматизации или внешних консультантов-методологов-программистов. Требования к исполнителю роли. профильное экономическое финансовое образование. знание бухгалтерского и налогового учета. Опыт работы бухгалтером. Опыт прохождения налоговых проверок. Знание учетных систем для ведения учета и отчетности. Знание Excel обязательно. Личные качества. Стрессоустойчивость, навык работы в отчетные периоды. Умение аргументировать расчеты и показатели. Умение соблюдать профессиональную этику. Обучаемость, отслеживание изменений. KPI – показатели эффективности этой роли. Отчетность, данная в срок, своевременность. Отсутствие ошибок в отчетности. Отсутствие блокировок счетов компании. Отсутствие штрафов и пеней по налогам и сборам, в той части, в которой на это влияет бухгалтер. Роль финансовый директор Основной продукт исполнения роли финансовый директор – управленческая отчетность, финансовый контроль ключевых показателей деятельности, управление финансами компании. Обязательный функционал роли финансовый директор Разработка финансовой стратегии компании Финансовое планирование деятельности компании руководство процессом бюджетирования, контроль исполнения бюджетов, контроль затрат, выбор учетной политики и методик расчета финансовых показателей для целей управленческого учета, контроль ведения управленческого учета, контроль составления управленческой отчетности и презентации ее руководству, финансовый анализ, контроль финансовых показателей компании, выявление оценкой контроль финансовых рисков компании, выявление мер для повышения финансовой эффективности компании. Работа с банками и инвесторами по привлечению финансирования, кредиты, овердрафты и так далее Финансовое моделирование новых проектов и направлений, расчет инвестиционной привлекательности проектов. Руководство финансовым отделом. Разработка регламентов и инструкций по бизнес-процессам финансового блока. Дополнительный функционал финансового директора. Создание финансового отдела компании с нуля. Подбор и развитие финансового персонала компании. Построение управленческого учета, участие в автоматизации управленческого учета, контроль, ведения бухгалтерского и налогового учета, участие в налоговом планировании, оптимизация бизнес-процессов финансового блока, требования к исполнителю роли, профильное экономическое финансовое образование, понимание корпоративных финансов и отчетов, знание бухгалтерии и налогов, методик управленческого учета, навыки финансового планирования и моделирования, знание методики и навыки бюджетирования. Навыки работы с банками и инвесторами. Опыт работы главным бухгалтером, финансовым директором. Знание учетных систем для ведения учета и отчетности. Знание Excel для финансистов, обязательно. Личные качества. Навык работы с большими объемами данных. Развитые аналитические способности. Умение аргументировать расчеты и показатели. Системное структурное мышление. Навык делегирования и управления коллективом. Коммуникативные навыки. КПИ – показатели эффективности этой роли. Управленческая отчетность – достоверная, своевременно, по мере необходимости. Актуальные и корректные финансовые планы и бюджеты компании на горизонт планирования. Достижение целевых финансовых показателей – в той части, в которой на это влияет специалист. Роль финансовый менеджер. Основной продукт исполнения роли финансовый менеджер – управленческий учет операций и событий, происходящих в компании – Сбор информации для управленческого учета. Финансовое планирование. Обязательный функционал роли финансовый менеджер. Финансовое планирование существующей деятельности компании и новых проектов полностью или частично. Составление и актуализация бюджетов. Введение управленческого учета отдельных операций. ежедневная отчетность руководителю. Сбор данных для формирования управленческой отчетности. Формирование управленческой отчетности. Введение платежного календаря. Требования к исполнителю роли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 Умение аргументировать расчеты и показатели. Системное структурное мышление. Коммуникативные навыки для сбора необходимой информации для целей управленческого учета от сотрудников и подразделений компании. KPI – показатели эффективности роли. Корректный управленческий учет. Управленческая отчетность. Достоверное своевременно по мере необходимости. Актуальные и корректные финансовые планы и бюджеты компании на горизонт планирования. Роль финансовый аналитик. Основной продукт исполнения роли финансовый аналитик – аналитические отчеты. Обязательный функционал роли финансовый аналитик. Анализ финансово-экономического состояния деятельности компании на основании данных из управленческой отчетности, в том числе статистической. Подготовка отдельных аналитических расчетов по запросам руководства. Требования к исполнителю роли. Профильное экономическое, финансовое, математическое образование. Знание методик финансового анализа: горизонтального и вертикального анализа, факторного, трендового анализа и других. Понимание финансов компании. Знание аналитических финансовых показателей. Навык работы с большими объёмами данных. Знание программ для финансового анализа, как минимум Excel. Личные качества финансового аналитика: аналитический склад ума, навык визуализации результатов анализа. KPI – показатели эффективности роли, аналитическая отчетность, качественная и своевременная. Роль финансовый контролер Основной продукт исполнения роли финансовый контролер – контроль выполнения финансовых показателей, контроль сохранности активов компании. Обязательный функционал роли финансовый контролер Контроль достаточности денежных средств, избежание кассовых разрывов. Контроль дебиторской задолженности, если не поручено другим сотрудникам. Контроль платежей, расчеты с поставщиками, если не поручено другим сотрудникам. Контроль и оптимизация затрат компании. Контроль выполнения бюджетов, если внедрено бюджетирование. Контроль прочих показателей. Требования к исполнителю роли. профильное экономическое финансовое образование. Понимание финансовых показателей. Личные качества финансового контролера. Точность, скрупулезность, аналитический склад ума. Коммуникационные навыки – обеспечивать выполнение показателей. KPI – показатели эффективности роли. Выполнение показателей, в той части, в которой на это влияет специалист. Выявление ошибки, искажения в учете и отчетности. Сэкономленные средства компании. Все эти роли или отдельные их функции может выполнять как один сотрудник, так и несколько. Зависит от того, как вы организуете и распределите задачи сотрудникам, на каких должностях их делегируете. Для малого бизнеса весь функционал, озвученный ранее, можно разделить на два блока. Первое – бухгалтерия. Весь функционал этого блока может закрывать собой один человек – бухгалтер. Второе – управление финансами компании. Планирование, управленческий учет, анализ, контроль. Весь функционал этого блока может закрывать собой один человек – финансовый менеджер с функциями финансового директора. Бухгалтер отвечает за повседневный учет и отчетность о фактически произошедших событиях. Финансовый менеджер должен концентрироваться на вопросах анализа, планирования, контроля реального экономического состояния компании, повышения эффективности, управления денежными потоками. Совместить весь функционал в одном человеке, например, функции бухгалтера с функциями финансового директора, в малом бизнесе невозможно, как и поступают многие руководители. Но результат будет гораздо менее эффективным, чем если бы сразу разделить направление и задачи, наняв специалистов не на полный рабочий день, а на частичную занятость. Почему так? Давайте рассмотрим аналогию с менеджерами по продажам. Если менеджер должен в рамках своих обязанностей заниматься и поддержкой уже существующих клиентов, и дополнительными продажами им, и привлечением новых клиентов, то чем в первую очередь будет заниматься такой менеджер? Тем, что более понятно, рутинно и несет меньше стресса. Работай с существующими клиентами. Если у финансиста задача вести учет операций считать налоги сдавать декларации, а также планировать, анализировать и просчитывать новые идеи руководителя, чем в первую очередь будет заниматься такой финансист? Учетом, отчетностью и налогами. Тем, что обязательно, понятно и рутинно. Задачи финансового менеджмента будут решаться бессистемно и по остаточному принципу. С ростом компании, функционал бухгалтерии и управления финансами в любом случае придется делить. В средних и крупных компаниях эти функции всегда четко разграничены. Кто у вас в компании занимается финансами? Ваша задача как руководителя компании – распределить функционал, то есть понять, что вы хотите внедрить в компании, какие из перечня задач и кто будет ответственным за конкретную задачу и участок в целом. Предлагаю составить таблицу, в которой будут собраны задачи, связанные с финансами. Напротив каждого пункта нужно поставить должность и фамилию того человека, который у вас в компании занимается этими задачами. Возможно, задачей не занимается никто, но она актуальна. Значит, нужно найти исполнителя. Возможно, какая-то из задач сейчас не актуальна, Имейте ее в виду на будущее. Такая таблица поможет назначить ответственных и распределить функционал, либо понять, что ответственных нет, а также составить список обязанностей для вакансии того или иного финансового специалиста. Какие должности и роли должны быть указаны? В графе «Участок и задачи» нужно указать следующие несколько направлений. Раздел «Бухгалтерия и налоги». Выбор учетной политики бухгалтерского и налогового учета, выбор, изменение системы налогообложения, налоговое планирование, открытие, закрытие, введение банковских счетов, контрольно-кассовая техника, кассовая книга, автоматизация бухгалтерского и налогового учета, учет операций в бухгалтерской программе, создание платежных поручений в интернет банке, расчёт зарплаты, выплата зарплаты расчет налогов и сборов, выставление счетов, контроль дебиторской задолженности, контроль кредиторской задолженности, сверка с контрагентами, поставщиками и покупателями по расчётам, инвентаризация активов, подготовка издачи бухгалтерской отчётности, подготовка издачи налоговой отчётности, подготовка издачи отчётности фонды ПФР, ФСС, ФИОМС, Подготовка и сдача статистической отчетности, взаимодействие с налоговыми и проверяющими органами, сверка по налогам и сборам с налоговыми фондами, взаимодействие с аудиторами, валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность. Раздел «Управленческий учет». Постановка управленческого учета, ведение справочников, аналитики, автоматизация оперативного учета, автоматизация управленческого учета, ведение управленческого учета, подготовка ежедневного управленческого отчета, подготовка управленческой отчетности периодически, подготовка сводной управленческой отчетности, если несколько компаний. Раздел «Финансовый анализ». Анализ финансовых показателей, анализ финансовых рисков, финансовое моделирование новых проектов, анализ данных, план-факт. Раздел «Финансовый менеджмент». Управление оборотным капиталом: запасы, дебиторская задолженность, деньги. Контроль потребности в оборотном капитале. Размещение свободных средств: депозиты, инвестиции, ценные бумаги. Привлечение финансирования: банки, кредиторы. Увеличение, уменьшение капитала компании. Контроль и оптимизация затрат. Контроль денежных потоков, платежный календарь. Контроль просроченной задолженности. Контроль чистых активов, капитала и финансовых показателей. Расчет суммы дивидендов к выплате, взаимодействие с финансовыми консультантами, взаимодействие с инвесторами и кредиторами, оценка стоимости бизнеса, управление финансовыми рисками, контроль рисков, защита от рисков, система KPI сотрудников, мотивация, разработка, мониторинг. Раздел «Бюджетирование и прогнозирование». Составление финансовых и операционных бюджетов, введение платежного календаря, автоматизация бюджетирования и казначейства, контроль исполнения бюджетов. Раздел «Финансовые стратегии и цели». Разработка финансовой стратегии бизнеса. Во втором и третьем столбике напротив каждого направления необходимо указать должность ответственного сотрудника и его фамилию, имя, отчество. Знают ли сейчас ваши сотрудники, за что они отвечают? Если вы думаете, что знают, не факт, что это действительно так. Кейс-контроль дебиторской задолженности. В компании сферы услуг, где работают на условиях предоплаты 70% и доплаты 30%, по итогам выполнения проекта не было ответственных за получение доплат от клиентов. Менеджер получает свой бонус от суммы подписанного договора, когда он подписан. Бухгалтер выставляет счета и не контролирует их оплату. Директор думает, что этой задачей кто-то в компании точно занимается, но кто конкретно, затрудняется ответить. По факту такого человека нет. В итоге, если клиент не доплатил, ему никто не напоминает. Растет показатель задолженности. Что сделали? Ответственным за сбор дебиторской задолженности назначили клиентского менеджера. В договорах с клиентами предусмотрели штрафные санкции за просрочку платежей. Задолженность была быстро собрана. Компания получила деньги. Менеджер заработал бонус. В дальнейшем показатель задолженности уже не рос. Деньги поступили в компанию оперативно. Чем детальнее у вас описаны задачи и функционал, тем четче вы сможете поставить задачу конкретному специалисту, определиться с его ролью и должностью в компании. Организационная структура финансового отдела. Недорого и эффективна. В крупном бизнесе финансовый отдел – это всегда выделенное подразделение, которое решает задачи по управлению финансами. В малом и среднем бизнесе финансовый отдел может и не быть отдельным подразделением, особенно на первых порах, Но независимо от этого задачи по управлению финансами есть в компании любого размера. В малом бизнесе задачами, связанными с финансами, зачастую занимаются разные сотрудники. У кого-то это входит в функционал, а кто-то и не знает, что он прямо или косвенно участвует в управлении финансами. Поэтому будем рассматривать финансовый отдел как перечень сотрудников, которые решают задачи по управлению финансами. Такой отдел может иметь своего руководителя или подчиняться директору компании. Универсальной орг-структуры финансового отдела нет. Она зависит от конкретной организации, ее бизнес-модели, масштаба и стратегии. Отдел может быть представлен одним сотрудником, бухгалтером, или даже не иметь сотрудников. Функционал в таком случае будет распределен среди других сотрудников компании, директора, менеджеров и прочее, которые выполняют задачи, связанные с финансами, помимо своих основных должностных обязанностей. Отдел может быть организован в виде финансовой службы, где за каждое направление, планирование, контроль, анализ и прочее отвечает отдельный сотрудник или группа сотрудников. Минимум функционала, который должен выполнять финансовый отдел – это бухгалтерия и налоги. Дальше больше. Давайте посмотрим, какие варианты организации финансового отдела можно применить в компаниях малого и среднего бизнеса, чтобы решались и задачи бухгалтерии, и задачи управления финансами. Вариант первый. Бухгалтерия без бухгалтера. Рассмотрим онлайн-сервисы ведения бухгалтерии. Плюсы. Дешево. Затраты только на софт. Учет и отчетность формирует сам предприниматель, директор компании, по алгоритмам системы. Удобно. Простой функционал для выполнения минимально необходимых действий. Минусы. Функции программ минимальны. Данные из бухгалтерского учета для управленческих целей использовать практически невозможно. Высок риск ошибок в учете отчетности, неполноты, несвоевременности учета и сдачи отчетности, так как задачей занимается непрофильный сотрудник. Вариант 2. Бухгалтер в единственном лице. Бухгалтер в единственном лице, вариант А в штате, вариант Б на аутсортинге. Плюсы. Дешево. Затраты на бухгалтера или бухгалтерскую компанию, как правило, аутсортинг, и на бухгалтерский софт, если бухгалтер не берет эти затраты на себя. Учет и отчетность формирует квалифицированный специалист. Удобно, предприниматель, руководитель только подписывает отчетность и платит налоги. Минусы. Бухгалтер занимается только вопросами бухгалтерии, но не управлением финансами. Возможно формальная минимальная сдача отчетности даже без ведения учета, когда бухгалтер не заинтересован в качестве отчетности компании, В таких случаях потом обычно требуется восстановление учета за предыдущие периоды. Возможны ошибки в отчетности, блокировка счетов, если предприниматель-директор не контролирует и не понимает работу бухгалтера. Третий вариант. Главный бухгалтер с функциями финансового менеджера – директора. бухгалтерия А в штате, б на аутсортинге. Главный бухгалтер с функциями финансового менеджера – директора. А в штате, б на аутсортинге. Плюсы. Учетом и отчетностью занимаются квалифицированные специалисты. Главный бухгалтер проверяет и контролирует работу бухгалтерии. Главный бухгалтер дополнительно занимается отдельными задачами по управлению финансами. Удобно. Предприниматель, руководитель только подписывает отчетность и платит налоги. Минусы. Стоимость. Затраты на бухгалтерию плюс главного бухгалтера можно оптимизировать, нанимая специалистов на частичную занятость, либо пользоваться аутсордингом. Из-за широкого функционала главный бухгалтер расфокусируется, приоритет отдает задачам в области бухгалтерии и налогов, управление финансами происходит по остаточному принципу в минимальном объеме. Вариант 4. Бухгалтер и финансовый менеджер, финансовый директор – разные люди. Бухгалтерия – А в штате, Б на аутсортинге. Финансовый менеджер – директор, А в штате, Б на аутсортинге. Плюсы. Учетом и отчетностью занимаются квалифицированные специалисты. Функционал распределен, каждый сотрудник занимается своим делом. Закрыты вопросы с бухгалтерией, налогами, управлением финансами. Минусы. Стоимость. Затраты на две должности плюс софт. Можно нанимать специалистов на частичную занятость, либо пользоваться аутсортингом. В отделе нет руководителя, обе единицы подчиняются директору компании. Возможны сложности в коммуникациях и дублировании данных в учетных системах, если сотрудники не договорятся друг с другом о правилах учета операций и об использовании данных бухгалтерского учета в целях управления финансами. Вариант 5 Финансовый отдел под руководством финансового директора. Бухгалтерия. А в штате, Б на аутсортинге. Финансовый аналитик, контролер-менеджер. А в штате, Б на аутсортинге. Финансовый директор в штате. Плюсы. Учетом и отчетностью занимаются квалифицированные специалисты. Функционал распределен, каждый сотрудник занимается своим делом. Закрыты вопросы с бухгалтерией, налогами, управлением финансами. В отделе есть руководитель, все управление финансами сконцентрировано в его руках. Отдел работает по единым правилам и методологии Минусы. Стоимость. Затраты на сотрудников плюс софт. Можно нанимать специалистов на частичную занятость, либо пользоваться аутсортингом. Варианты на вырост. По мере роста и развития компании, финансовый отдел также разрастается. В нем может быть выведена отдельно налоговая служба, отдельно группа по управленческой отчетности и группа по международной отчетности. Какой вариант выбрать, чтобы стоил недорого и работал эффективно? Как оптимизировать расходы на отдел? Нужен ли малому бизнесу финансовый директор? Финансовый директор стоит дорого, не буду его нанимать, буду что-нибудь считать сам или пусть бухгалтер считает. Типичные размышления владельца небольшой компании – Функционал роли финансовый директор мы уже рассмотрели. Можно ли его выполнять, не обладая специальными знаниями? Нет. Когда руководитель решает самостоятельно выполнять финансовые функции, он перестает заниматься своими основными задачами – стратегией, развитием бизнеса, операционным управлением. Тем самым наносит вред своей же компании. Финансами должны заниматься сотрудники, имеющие соответствующую квалификацию. Финансовый директор – это руководящая позиция. Если руководство бухгалтерии и управление финансами глава компании оставляет за собой, то ему достаточно будет бухгалтера и финансового менеджера, который может со временем вырасти в финансового директора. Кейс – управленческий учет внедряет документы ВЕТ, а бухгалтеры увольняются один за другим. К нам обратилась компания сфера услуг. Задача – внедрить управленческий учет. Уже несколько раз пытались внедрить учет своими силами. Не получилось. На вопрос, кто и как внедрял, отвечают. Документовед, основной функционал которой – вести учет и хранение документов. Почему ее выбрали на эту роль? Она больше других любит цифры. Бухгалтерский учет также не был налажен. Не было обмена данными между бухгалтерией и управленческими показателями. Главный бухгалтер не брался за постановку бухучета, сдавал отчетность и увольнялся, с комментарием «невозможно работать в таком бардаке». Решение. Разделили функционал, внедрили систему учета и отчетности, отдельно бухгалтерия, отдельно управленческая отчетность и финансовый менеджмент. Наняли бухгалтера, наняли финансового менеджера. Все ведется в заданном формате. Документовед занимается документами. Привлечение внешних консультантов на проектные задачи. Все задачи по наведению и поддержанию порядка в финансах компании можно разделить на две группы. Первая – проектные задачи, которые нужно сделать один раз – нанять сотрудников, согласовать правила, автоматизировать учет, оцифровать бизнес-процессы, разработать финансовую модель и прочее. Процессные задачи, повторяющиеся из периода в период, например, ведение учета, формирование отчетности, финансовое планирование и другие. Оптимизировать затраты на проект помогает четкое разделение таких задач и привлечение на проектные задачи внешних консультантов, у которых есть опыт и инструменты для постановки учета, автоматизации, разработки методологии. Они зададут правила, внедрят систему, подготовят инструкции, будут консультировать сотрудников заказчика по мере необходимости. Это будет быстрее, чем делать то же самое силами сотрудников, у которых есть свои ежедневные задачи. Когда проектные задачи решены, процессными по уже заданной системе и правилам занимаются сотрудники компании. Выбрать вариант поможет расчет затрат на проектные задачи и дальнейшее решение процессных задач. За ориентир можно взять годичный срок. Пример. Вариант первый. Наем финансового директора, который должен внедрить все с нуля и сформировать отчетность. Далее он останется в штате. Стоимость в месяц условно 150 тысяч рублей. Срок проекта 6 месяцев. Затраты на год 150 тысяч умножить на 12 равно 1 миллион 800 тысяч. Вариант 2. Привлечение внешних консультантов. Наем финансового менеджера, который будет работать по заданной системе и методологии. Стоимость проекта 500 000 рублей. Это на консультантов. Срок 2 месяца. Финансовый менеджер 80 000 рублей. Затраты за год 500 плюс 80 умноженное на 10 равно 1 миллион 300 тысяч. Аутсортинг типовых операций. Рутинные типовые операции в большинстве случаев бывает более эффективно отдавать на аутсортинг, выводить за штат. Главное – сохранить за собой доступ к результатам этой деятельности. Например, если учет ведется в программе, эта программа должна быть подконтрольна компании, чтобы при смене исполнителей не возникли сложности с сохранностью передачей другим исполнителям результатов предыдущей деятельности. Пример. Бухгалтерия на аутсорте – 30 000 рублей в месяц плюс финансовый менеджер в штате – 60 000 рублей в месяц. Бухгалтер на учет операций на аутсорте – 15 000 рублей плюс главный бухгалтер с функциями финансового директора в штате – 60 000 рублей в месяц. Посчитав несколько вариантов, выбирайте наиболее эффективный для вашей компании. Разделить финансиста на несколько компаний. Загрузки на полный рабочий день для финансового менеджера в малом бизнесе, как правило, нет. Чтобы человек не простаивал, можно нанять финансового менеджера на несколько компаний в рамках одного бизнеса или нескольких. Наверняка у вас есть друзья-предприниматели, которым тоже нужен хороший финансист. И для компании экономия, и сотрудник развивается, имеет возможность расти в доходе, повышая эффективность своей работы с несколькими компаниями. Как найти и проверить финансистов, кого искать? После того, как вы определились с организационной структурой отдела, должностями и функционалом остается выявить нужных людей среди ваших сотрудников и подрядчиков или нанять новых. Кого искать? Вам нужен человек со специальными знаниями в области экономики и финансов или человек, готовый эти знания получить в кратчайшие сроки. Этот специалист должен понимать результаты своей деятельности, свой продукт, который он дает компании и руководителю как заказчику этого продукта, и то, как компания будет использовать этот продукт. Например, нужно спросить у человека на собеседовании, что получает компания, нанимая вас. Пример ответа – отчетность для управленческих целей, отчетность для инвесторов – Отчетность для налоговой, бюджеты для контроля затрат, ежемесячный анализ показателей и предложения по их улучшению и так далее Этот специалист должен добиваться результатов на практике, в идеале уже имеет опыт в других компаниях. Попросите рассказать об этом опыте или показать рекомендации. Специалист знает свой KPI – ключевые показатели своей деятельности, на которые он влияет, сроки, срочность, качество, деньги компании и другие. Также специалист должен понимать, в каком направлении он планирует развиваться профессионально, кем видит себя в вашей или другой компании через год, три, пять. Вам нужен не счетовод, который готовит толстые отчеты с цифрами, а советник по управлению финансами компании в целом или в своей области. Это сотрудник, который отслеживает и контролирует финансовую ситуацию, следит за правильностью учета, находит точки роста, финансовые возможности. Роль таких сотрудников в компании велика. В том, что касается бухгалтерских и налоговых задач, они обеспечивают спокойный сон владельца. Они не сдадут отчетность формально, ту, которая получилась по цифрам, если это навредит компании. Например, отрицательный капитал, несоблюдение требуемых финансовых показателей, чрезмерная налоговая нагрузка и так далее Они обсудят отчетность с вами, объяснят риски, предложат варианты. Выбор другой учетной политики, например. В управлении финансами такие сотрудники – правая рука генерального директора в части управления компанией через финансовые показатели. Они не спрашивают у вас, что делать, они сами говорят, что лучше сделать и как, и могут это сделать. Обычно подбор проходит по формальным признакам – образование, опыт работы, что не является критерием успеха. Один и тот же специалист в разных компаниях может показать разный результат. Это зависит от того, что нужно заказчику. А если заказчик не понимает всех возможностей управления финансами, от того, сможет ли финансист донести их до своего руководителя. Кейс «Финансовый директор в среднем бизнесе». В компанию сферы услуг, где 120 сотрудников и 7 юрлиц нас пригласили внедрить систему управленческого учета. В компании уже много лет есть финансовый директор, сотрудник с хорошим финансовым образованием и богатым опытом, но управленческой отчетности как не было, так и нет. На наш вопрос «А где же у вас отчет о прибыли, где баланс, где финансовое планирование?» он ответил. А зачем все это нужно, если собственник смотрит только на движение денег и их остатки? Другие показатели его не интересуют. Что сделали? Помогли финансовому директору наладить коммуникацию с собственником компании, рассказали владельцам компании топ-менеджерам про отчетности показатели объяснили их важность. После этого финансовый директор смог применить свои знания и компетенции в этой компании. Он начал управлять не только денежными потоками, но и финансовым результатом и стоимостью бизнеса. Как составить вакансию, чтобы заинтересовать финансиста? Первое. Расскажите о компании, чем занимаетесь, сколько юрлиц, какие системы налогообложения применяете, в каких регионах работаете, какое место на рынке занимаете, куда стремитесь. Второе. Сформулируйте название должности. Если вы ищете не финансового директора, но вам нужны отдельные функции из его функционала, используйте формулировки: главный бухгалтер с функциями финансового директора, финансовый менеджер с функциями финансового директора. Если нужен отдельный человек на финансовый анализ финансовый аналитик, на контроль финансовый «финансовый и так далее. Вернитесь к описанию ролей финансистов. Третье: чётко опишите задачи. Перечислите, чего конкретно вы ожидаете от специалиста. Вы, кандидаты, можете вкладывать совершенно разный функционал в описание должности финансовый директор, финансовый менеджер и другие. Четвертое. Отдельно укажите, нужно ли решать задачу с нуля, то есть строить отдел, проводить автоматизацию, внедрять бюджетирование и прочее, или нужно развивать уже существующую внедренную систему финансово-управленческой отчетности и финансовый отдел. Не все соискатели готовы строить с нуля. Часто это выясняется только на этапе собеседования или еще хуже в процессе работы. Есть два типа сотрудников. Проектные сотрудники готовы построить систему, им постоянно нужно что-то внедрять и строить. Рутинные задачи их убивают. Процессные сотрудники готовы работать по налаженным рельсам и в системе. Задачи по созданию чего-то нового для них стрессовые и нередко невыполнимые. Пятый пункт. Укажите занятость. Вам нужен человек на проект, на удаленную работу или в штат. Определитесь, нужен ли человек в штат. На рынке есть достаточное количество специалистов-фрилансеров и работающих на себя консультантов, которые будут рады решить ваши задачи проектно или вести ваш проект удаленно, что для малого бизнеса означает существенную экономию по сравнению со штатными сотрудниками. Шестое. Обозначьте потребность в управленческом опыте. Вам нужен человек с навыками делегирования и руководству проектами и процессами или линейный исполнитель. Седьмое. Бонусы и компенсации. Если вы готовы оплачивать финансисту обучение или его членские взносы в профессиональных организациях или профессиональные экзамены по повышению его квалификации, это ваше сильное конкурентное преимущество как работодателя. А для вас такое желание кандидата – подтверждение того, что сотрудник готов развиваться. Такая информация в описании вакансии сократит время на поиск нужного человека и расскажет соискателю о вашей компании. Финансисты – довольно четкие системные люди. Уже по описанию вакансии они могут сделать вывод, насколько работодатель сам понимает задачу, на которую ищет специалиста, и соответствует ли их опыт, навыки этой задачи. Примеры описания вакансий. Отбираем кандидатов по резюме. На что нужно обращать внимание? Первое. Опыт кандидатов в проектных и процессных задачах. Если в прошлом он всегда внедрял изменения и после внедрения переходил на новые проекты, маловероятно, что он сможет выполнять рутинные процессные задачи в вашей компании, даже если заявляет об этом. Он будет хорош в проектных задачах в силу своих личных особенностей и наоборот. Второе. Результаты и достижения. Что уже делал соискатель в других компаниях, его портфолио, кейсы, отзывы и рекомендации. Третье. Образование. Увы, даже диплом лучших экономических вузов страны не даст вам гарантии, что соискатель обладает необходимыми знаниями и навыками для решения ваших задач. Важнее дополнительное образование и повышение квалификации. Это уже более осознанные действия и реальные знания, полученные кандидатом. Четвертое. Как кандидат повышает свою квалификацию? И повышает ли? Работать в финансовой сфере и не совершенствоваться, хотя бы проходя бесплатные или открытые программы, это скорее исключение из правил. Это признак того, что человек не развивается профессионально. Собеседование. Беседа. Помимо стандартных вопросов HR-менеджеров, задайте вопросы на проверку профессиональных компетенций и навыков. Например, вот вопросы для финансового менеджера-директора. Вы спланировали движение денег и видите, что ожидается кассовый разрыв ваши действия. Вы видите, что на счетах компании есть свободные средства, постоянные остатки денег ваши действия. Вы не успеваете подготовить управленческую отчетность в срок ваши действия. Перед вами стоит задача автоматизировать управленческий учет. Как вы будете ее решать? Подробно расскажите о задачах, которые вы ставите перед специалистом. Выясните, готов ли он к ним. Каким он видит оптимальное решение этих задач? Что ему будет нужно от вас как работодателя для решения этих задач? Вопросы для бухгалтера. Вы составили отчетность, получили убыток и отрицательный капитал. Ваши действия. Ваши рекомендации директору компании. Вы нашли ошибки в своей отчетности за предыдущий период. Ваши действия. Не удается получить бумажные версии документов от контрагентов. Ваши действия. Практика. Обязательно практическое задание в форме кейса. Не теста, а именно кейса, описание ситуации и задача Посчитайте какие-то показатели, составьте отчетность, составьте финансовый план, дайте рекомендации руководству и так далее. Это должна быть мини-задача из реальной жизни вашей компании, аналогичная тем, которыми сотрудник должен будет заниматься, работая у вас. Кейс позволит оценить, обладает ли он нужными знаниями и навыками. Тестирование теоретических знаний – не показатель. Портфолио. Попросите показать результаты с предыдущих мест работы. Если скажет, что это конфиденциальная информация, это хорошо. Значит, и ваши цифры он также будет держать в секрете. Попросите примеры без указания компании с условными цифрами. Видя отчетности таблицы, которые делал человек, можно сразу понять системность его мышления, аккуратность, визуальную подачу. Такой же результат он будет обеспечивать и у вас в компании. Что критично при выборе кандидата? Нужно проверять на разных этапах отбора. Способность соблюдать конфиденциальность. Цифры – это коммерческая информация, ее нужно уметь хранить. Соблюдение сроков. Отчетность хороша вовремя. Повышение квалификации. Не развиваться – значит деградировать. Технологии и методики не стоят на месте, их оперативное внедрение в компанию делает ее более конкурентной. Психологическая совместимость с менеджментом. Кто-то хочет веселого финансиста, кто-то строгого, кто-то доброго, кто-то проверяет кандидата по гороскопам и натальным картам. В нашей практике были и такие руководители. Совместимость необходима. Финансист – один из ключевых сотрудников в компании. Как известно, нанимают по профессиональным качествам, а увольняют в основном по личным. Лайфхаки. Первое. Групповые собеседования. На вакансии финансистов приходит большое количество резюме, и многие кандидаты проходят на этап собеседования по формальным признакам. Чтобы сэкономить время, собеседуйте массово. Приглашайте несколько людей на одно и то же время и на тестирование, и на беседу. Сообщите об этом кандидату. Будут готовы не все, часть соискателей отказываются от такой формы. Те, кто придет, по-настоящему заинтересованы в вашей компании. Вам будет проще выбирать, сравнивая сразу нескольких и видя их в динамике взаимодействия друг с другом и с вами. Второе. Внешний финансисты для проверки профессиональных компетенций кандидатов. Как проверить качество соискателя, если не вы, не ваш HR не разбираетесь в финансах? Найдите сильного финансиста среди своих друзей или сотрудников ваших друзей-предпринимателей или закажите такую услугу в консалтинговой компании. Сильный финансист сможет сопроводить процесс подбора, побеседовать с кандидатами на профессиональные темы или составить тесты и кейсы для соискателей. Третье. Рекомендации с прошлых мест. Компания ищет нового бухгалтера и старого тоже. Известная шутка в кругах финансистов. В нашей практике были случаи, когда выбранные кандидаты, дошедшие до финальных этапов отбора, соответствующие профилю, целям, задачам и так далее, не были приняты по итогам проверки службы безопасности. Как минимум, позвонить на предыдущее место работы и попросить обратную связь от человека у прежнего работодателя обязательно. Все это сэкономит вам время и деньги. Типовые ошибки при подборе и найме финансистов в малом бизнесе. Требовать весь функционал в области финансов и управления ими от бухгалтера. Почему эффективность такого варианта крайне низка, мы подробно разбирали ранее. Нанимать на простые задачи слишком квалифицированного финансового директора. Кейс «Сильный финансист». К команде присоединился «Сильный финансист». Стоит дорого, он много учился, много знает, у него большой опыт. Начинает работать, давать результат. Систему внедрил, все посчитал, анализ сделал, точки роста выявил. Приносит директору отчеты. Вопрос директора, который сам нанимал этого специалиста. «Зачем мне это нужно и что с этим делать? Скажите мне, сколько мы денег заработали?» Решение. Если руководитель не готов разобраться в финансах и показателях, чтобы опираться на них при принятии управленческих решений, нанимайте человека, который будет считать только понятные руководителю показатели. Если сотрудник дает больше результат, который вам не нужен, используйте этот результат. Иначе вы переплачиваете, покупая то, что вам, по вашему мнению, не нужно. Непонимание функционала сотрудника работодателем. Непонимание сотрудникам требований работодателя. Как я уже говорила, базовое российское финансовое образование не прививает культуру мышления в интересах бизнеса, а финансисты с необходимыми компетенциями и опытом стоят слишком дорого для малого бизнеса и вряд ли пойдут туда работать. Только если у работодателя и кандидата будет четкое представление о тех функциях, которые специалист должен выполнять. Задачи будут решаться эффективно и предсказуемо. Иначе неизбежно непонимание и эффект обманутых ожиданий. Как контролировать работу финансового отдела? Сверки и сводки. Просите предоставить вам сверки с налоговой о состоянии расчетов. Итоги сверок с контрагентами. Сверяйте остатки по денежным средствам в отчетности с банковскими выписками и деньгами в кассе. Делайте то, что можно сделать легко и быстро. Проверяйте то, что должно сходиться в любой момент времени. Запрашивайте иногда без предупреждений какой-то новый показатель. Например, прибыль в расчете на одного сотрудника, продолжительность финансового цикла, рентабельность по конкретной услуге, оценочную стоимость вашей компании по балансу. Как быстро будут представлены данные? Если учет ведется, то через час-два максимум в течение суток показатель должен быть посчитан. Утверждение цифр и участие в планировании. Обязательно участие руководителя в утверждении цифр за отчетный период, планирование ключевых показателей. Если отчетности за период нет в установленные сроки, значит система не работает. Если финансовые показатели не достигаются или отклонения план-факт слишком велики, значит система требует внимания или на уровне планирования, или на уровне реализации планов. Задайте вопросы. Пока цифра вам непонятна, по сути или по значению спрашивайте, что это за показатель, о чем он говорит, на что это влияет и так далее. Чем больше вопросов, тем более прозрачной и понятной будет становиться ваша управленческая отчетность и тем более точным будет финансовое планирование от месяца к месяцу. Аудит. Проверка работы отдела. Хорошая практика время от времени приглашать независимых аудиторов или консультантов, чтобы проверить ваши показатели, так называемый инициативный аудит. Его можно заказать в аудиторской компании или у частно практикующего аудитора. Такой аудит проводится быстро, выборочно, по ключевым операциям и событиям. Вы получаете независимое мнение о достоверности цифр в отчетности и корректности работы финансистов. Стоит он недорого. По итогам аудита, если будут выявлены грубые ошибки и искажения в отчетности, потребуется смена финансистов. Сотрудников это держит в тонусе. Одно дело, когда сотрудник знает, что работодатель не разбирается в финансах и не сможет проверить работу. Другое дело, когда сотрудник с самого начала в курсе. Его работу будут проверять сторонние специалисты-аудиторы, а итоги аудита рассматривать как KPI. Как развивать сотрудников отдела и повысить его эффективность? Развивайте бизнес, сотрудники подтянутся. Всех экономистов с бухгалтерским образованием можно условно разделить на три типа. Те, кто хочет вырасти в финансового директора, развитие по вертикали вверх, Те, кто хочет развиваться как главный бухгалтер в одной компании или вести несколько компаний, развитие по горизонтали, вширь. Те, кто хочет выполнять повторяющиеся процессы на одном участке много лет, развитие вглубь. Как мы уже говорили, в малом и среднем бизнесе в основном работают бухгалтеры в единственном лице, которые решают первоочередные основные бухгалтерские задачи. Если у такого бухгалтера нет стремления развиваться по линии финансового директора, и вы не договаривались, что он эти функции должен выполнять, то вопросом управления финансами он заниматься не будет. А если такие стремления и договоренности есть, то в первую очередь он все равно будет заниматься бухгалтерией и налогами, так как эта сфера хорошо регламентирована. Понятны задачи, процессы и результаты. Задача руководителя – выяснить, как сотрудник намерен развиваться и определить, насколько он сможет делать это в данной компании. С ростом бизнеса меняются задачи по управлению финансами, расширяется функционал отдела. Если бизнес растет, сотрудник в вашей компании автоматически может развиваться в любом из трех направлений, которые вы с ним заранее согласуете. Если в вашей компании задач для сотрудника не хватает, предложите ему поработать еще в других ваших компаниях и проектах или в компаниях ваших друзей-предпринимателей или перейти на частичную занятость. Обучающие программы и повышение квалификации. Спросите у сотрудников отдела, какие дополнительные знания и навыки им нужны для работы, какие сервисы, литература и прочее, если они сами у вас этого не запросили. Составьте план на год, указав, какие затраты компания готова покрыть, а какие личное дело каждого сотрудника. Внешний консалтинг – консультационная поддержка. Вы всегда можете нанять для своих сотрудников внешнего консультанта, ментора который поможет им добиться нужного вам результата, выявит и устранить сложности в коммуникациях между финансистами и руководителями, задаст тренд и план развития отдела, а также высоко установит планку качества учета, планирования и отчетности. Инвентаризация бизнес-процессов отдела. Для повышения эффективности уже существующего отдела целесообразно выяснить, не дублируются ли функции и задачи у сотрудников отдела или с сотрудниками других отделов, и если да, устранить дублирование. Изучите сами или делегируйте внутренние процессы отдела, как организована работа с первичными документами, работа с денежными средствами, процесс начисления выплаты зарплаты и так далее Проанализируйте каждый шаг процесса, продумайте и внедрите изменения в тех действиях, где выявлена неэффективность. Там, где это целесообразно, часть функций отдайте на аутсортинг. Задание. Первое. Определитесь с ролями и функционалом финансистов, необходимыми вам на данном этапе развития компании. Второе. Разработайте структуру своего финансового отдела. Третье. Определите людей, которые будут выполнять функционал. Выберите из существующих сотрудников или наймите новых. Четвертое. Составьте вакансии для найма недостающих сотрудников. Пятое. Выберите меры повышения эффективности отдела, если он уже есть. Итоги седьмой главы. Задачи в области финансов нужно делить на два блока – бухгалтерии и налоги, управление финансами. Управлять надо ролями, а не людьми. У финансистов есть разные роли. Роли их функции можно совмещать в рамках одной должности. В большинстве случаев нерезультативно требовать от бухгалтера то, что должен делать финансовый менеджер либо финансовый директор. Бывают бухгалтеры, которые перерастают в финансовых директоров и финансовых менеджеров. Надо понять, на что ориентирован ваш текущий специалист или кандидат, которого вы выбираете, насколько он мыслит категории управления бизнесом и финансовыми показателями. Не теми, которые нужны налоговой, а теми, которые нужны вам. Не нужно нанимать чрезмерно квалифицированных специалистов в смысле мыслью «сейчас найму дорогого бухгалтера, и он будет делать все, что связано с финансами в компании». Нужен вам финансовый менеджмент или управленческий учет. Наймите людей и отстройте систему. Наймите того же финансового директора, либо консультантов на проект, в рамках которого все разложат по полочкам и оцифруют. А вести учет по инструкции будут специалисты с гораздо более низким уровнем оплаты труда. Потом позовите аудиторов, и они все проверят. Обучайте и развивайте свой финансовый отдел так же, как и другие отделы компании.